Глава 12. Куда исчезла Женя? Появлению Нюты и Кирилла на станции улицы 1905 года обрадовались многие. Вэл, Мура и еще множество знакомых и незнакомых собрались вокруг, забросали вопросами. Возле Муры стоял, обняв ее за плечи, высокий худой мужчина со Спартака, Олег, который чудом нашел ее спустя двадцать лет после катастрофы. Но Нюта отметила про себя, что Мура вовсе не выглядит счастливой. Тому, что она опять в черном платье, Нюта не удивилась. Это был ее любимый цвет. Но Мура всегда очень заботилась о своей внешности. А теперь ее красивые черные волосы, обычно распущенные, были словно наспех перехвачены обрывком ленты, и в покрасневших утомленных глазах таилась тревога. Гадалка Кора тоже стояла рядом в своем вечном балахоне. При каждом движении позвякивали многочисленные браслеты. Она выглядела словно бы еще более удивленной, чем обычно. И Нюта поняла, на станции что-то происходит. Опять повисла мрачная гнетущая тишина, как тогда, когда ждали нападения зверя. Даже колонны темно-розового мрамора, даже бронзовые изображения факелов с задуваемым ветром пламенем, казалось, излучали тревогу. Видно, не судьба была этой станции жить спокойно. Комендант Илья Иванович еще больше похудел. Военная форма висела на нем, как на вешалке. Он ласково потрепал нюту по плечу, но выглядел при этом рассеянным и печальным. Устало потер рукой бритую голову. «Ну, отдыхайте, потом потолкуем». Напутствовал он вновь прибывших и пошел осматривать станцию. «Почему в лазарете бардак?» Обратился он к человеку с уродливым рубцом на щеке. «Я заглянул. Ни черта найти нельзя. Привести в порядок немедленно!» Человек с тоской поглядел на него. «Какая разница?» — устало поинтересовался он. «Все равно скоро придут фашисты и всех перебьют». «Молчать!» — крикнул комендант. «Что за упаднические настроения? Отставить панику? Выполняй приказ. Иначе в карцер. Там будет время подумать». Почему Илья Иванович, озабоченный такой, спросила Нюта Муру. Та печально покачала головой. Пойдем ко мне, лучше там поговорим. В палатке, прихлебывая чай, она рассказала Нюте, что в последнее время на станции творится что-то странное. Не так давно поймали шпиона из Рейха. Тот был ранен при захвате и вскоре умер. Но перед смертью Пригрозил, что скоро придут сюда их основные силы И расправятся с жителями станции Иваныч принял это близко к сердцу И теперь проявляет бдительность как никогда И еще тот фашист обмолвился Что ищут они здесь какого-то мальчишку Какого и зачем никто не понял Но этот мальчишка фашистам так нужен Что они готовы всю станцию зачистить, если потребуется А тут еще Кора со своими предсказаниями Она уверяет, что на днях может случиться что-то страшное. И это связано с одним человеком, которому лучше не задерживаться у них на станции, когда он здесь появится. Из-за него многие могут погибнуть. А человек тот, между прочим, уже в пути. У гадалки пытались узнать что-нибудь более конкретное, но она, как всегда, не говорит. Только повторяет упрямо «Я так вижу». «А почему не спрашиваете меня? Сама не знаю. Остальное от меня скрыто». «Ты же знаешь Кору. Она всегда дает такие туманные ответы», — сказал заглянувший в палатку уэл За ним неуверенно протиснулась Маша. Она все так же куталась в бесформенную изодранную кофту. Казалось, ее вовсе не волновали такие мелочи, как одежда. Тёмные волосы тусклыми прядями свисали вдоль впалых щёк. В глазах стояло отчаяние. Мура жестом предложила ей сесть на покрывало. Протянула Веллу свою кружку с чаем. Он хлебнул и поморщился. Не тот теперь чай вкусный. Мужчина как будто не изменился. Всё так же обтягивала мускулистую фигуру чёрная футболка, и дранные джинсы сидели как влитые. Полуседые волосы были собраны в хвост, в больших глазах, чуть на выкоте по-прежнему мерцала ехидная искорка. Если бы здесь был человек образованный, хотя бы профессор, который в этот момент спал на проспекте мира, он нашел бы, что в лице Вэлла есть что-то от фавна. Правда, сегодня это был усталый фавн, склонный к меланхолии. Нюта невольно покрепче сжала висящий на груди амулет. «Что это у тебя?» — рассеянно спросил Вэл. «Большой палец алики заступницы». «А, ну да, конечно. Безотказное средство от всех бед с точки зрения большинства женщин. Сильнее него ничего нет. Ну, разве что череп крысы-альбиноса, пойманной в полнолуние». «Но не хотел бы я иметь дело с женщиной», у которой на шее вместо украшения болтается крысиный череп. Неужели ты веришь во все эти сказки? Мне подруга подарила, как бы оправдываясь, сказала Нюта. Иногда все-таки бывает неуютно, хочется во что-нибудь верить. Ну да, а торговцы этим пользуются. Я тебя уверяю, они давно уже поставили дело на поток, и наверняка на одной станции Тебе покажут череп святой в возрасте 15 лет, на другой — череп святой, когда ей было двадцать, и так далее. То есть ты думаешь, что моя реликвия поддельная? — спросила Нюта. Господи, как трудно иногда разговаривать с женщинами. Да ведь дело не в том, поддельная она или нет. Разумный человек вообще не поверит, что чьи-нибудь кости, волосы и прочие мощи — Способны творить чудеса. А представь себе, ты просишь святую о чем-то. У тебя есть ее указательный палец. Зато у твоего врага есть ее сушеное ушко. И он обращается к ней с прямо противоположной просьбой. Что она должна делать? Какая часть тела круче? Но теперь-то ты видишь, что все это абсурд. И вообще, все это предание основано на абсолютно бездоказательных фактах. Ну, допустим, какая-то женщина действительно убежала в туннель с младенцем от преследователей. И после этого, через какое-то время, нашли там скелет и решили, что это ее кости. А скелет мог быть чей угодно. К примеру, челнок какой-нибудь заплутал. Или бродяга бездомный. Или мало ли кто еще. А женщина-то как раз вполне могла остаться в живых когда вся история с пальцами и прочими мощами вообще теряет смысл. В итоге у тебя есть неизвестно чья кость, и ты надеешься с ее помощью совершить чудо. «То есть ты не веришь в святую?» уточнила Нюта. «Получается, что если она выжила, значит, она не святая? И даже если она таки не выжила...» «А у тебя действительно ее палец? С какой стати ее останки должны стать чудотворными? А если она выжила, то непонятно, откуда тогда все эти кости. Подумай сама». «А я верю в святую», – произнесла вдруг Маша, ни к кому конкретно не обращаясь. «Только не уверена, что ей есть до нас дело». И, кстати, тот фашист, которого поймали недавно, перед смертью сказал еще, что святая теперь будет за них. Игорь бродил по станции проспект Мира, прислушиваясь к разговорам. Бродил и простить себе не мог, что отлучился так надолго. Марина тоже не прекращала поиски. Но все равно, когда они встречались, именно Громов виновато отводил глаза». Потом Марина подошла и сообщила, что недавно случилось странное событие. Часовых на посту у входа в туннель, ведущий к Комсомольской, обнаружили спящими. Их тут же сменили и постарались, чтобы никто ничего не узнал о досадном происшествии. Но об этом уже рассказывали по секрету у ближайшего костра. Значит, скоро вся станция будет знать. Только непонятно, имеет ли это отношение к исчезновению девочки. На Марину жалко было смотреть. Лицо осунулось, глаза тревожно блестели. Она бродила по станции, как непрекаянная. Игорь подумал, если Женя не дойдется до завтра, положение вообще станет аховым, ведь их отсюда будут выгонять. Тогда, видно, придется ему делать вид, что он согласен на предложение начальника, чтобы задержаться на станции еще. Хотя он прекрасно понимал, С каждой минутой уменьшается вероятность того, что Женю удастся найти Или что ее найти удастся живой Сама девочка вряд ли ушла бы от Марины Она была слишком пуглива Скорее всего, ее похитили В голову Игоря лезли самые черные предположения Но он изо всех сил старался выглядеть бодрым «Я осмотрел уже всю станцию», — сказал он Марине «Все без толку «Надо пойти посмотреть и в туннеле, в том самом, где нашли спящих охранников. Раз на станции жене нет, уйти она могла только туда. Ведь ее пропуск у меня, ее бы просто не выпустили. Она могла проскользнуть, когда охранником было не до какой-то там девчонки. Или ее могли увести мысленно добавил он про себя. «Мало ли кому и зачем могла понадобиться девочка-подросток». В метро у определенных людей был спрос на такой товар. Но озвучивать свою идею вслух Игорь не стал. В глазах Марины и без того читались самые страшные предположения. «Я с тобой», — тут же сказала она. К счастью, когда Громов предъявил охранникам пропуск, автомат ему тут же выдали без заминки. А у Марины имелся нож, неважное, но все же оружие. Освещение в туннеле было тусклое, а тишина стояла такая, что становилось жутко. Игорь чувствовал всю бесполезность этих поисков. Тот, кто увёл девочку, наверняка уже далеко. И всё же он освещал фонариком пространство перед собой, внимательно глядя под ноги. В какой-то момент ему померещилось распластанное у стены худенькое детское тельце. Громов посветил и шумно перевел дыхание. Показалось, тряпье какой то лежит. Марина внимательно взглянула на него, словно пытаясь прочесть его мысли. Сам Игорь уже не верил в эту затею и продолжал идти вперед лишь для того, чтобы хоть что-то делать, чтобы не видеть укоряющего взгляда Марины. Впрочем, он его чувствовал даже спиной. «Хотя в чем он-то виноват?» Ведь с девочкой оставалась она. Но Громов тут же отогнал эти мысли. Никто не виноват. Беда может случиться с кем угодно в любой момент. Они шли по неосвещенному участку, и Игорю все сильнее становилось не по себе. Тишина в туннеле стояла такая, что они слышали лишь звуки собственных шагов. Игорю казалось, что он понемногу растворяется в этой тишине, в темноте. Еще немного, и туннель засосет его. Он перестанет существовать. В ушах начинался странный шум, как тогда, в туннеле к Сухаревской. Господи, хоть бы кто-нибудь попался, тоскливо думал он. Друг или враг, неважно. Главное, чтобы живое существо. И вдруг в глубине туннеля послышались шаги. Игорь тут же сделал знак Марине стоят тихо», а сам выключил фонарь и тоже замер. Шаги приближались. Тяжелая поступь, шумное дыхание уставшего человека. Игорь не торопился, подпуская идущего поближе, но тот первым почувствовал чужое присутствие. «Кто здесь?» — послышался хриплый голос. Игорь молчал, пытаясь собраться с мыслями. Как их обнаружили? Может, удастся затаиться, прижаться к стене, пропустить неизвестного? В его планы сейчас вовсе не входило ввязываться в драку. Но тут вспыхнул свет, и неизвестный крикнул. «Если не скажете, кто такие, стреляю на счет три!» И сзади голос Жени, отчаянный, испуганный. «Не надо!» В этот момент сухо щелкнул выстрел. На Игоря посыпалась какая-то труха. Он кинулся вперед и скрутил стрелявшего. Тот даже не сопротивлялся. Громов быстро отобрал пистолет и скрутил неизвестному руки своим ремнем. Торопливо осмотрел сидевшую рядом на шпалах Женю, вроде цела. Обернулся к Марине. «Ты не ранена?» Та покачала головой, всхлипывая и обнимая Женю. «Чего он от тебя хотел? Он ничего не сделал с тобой?» Быстро спросил девочку Игорь. «Нет, нет, все хорошо!» – торопливо бормотала Женя. «Она меня обратно вела! Она мне помогла!» «Она?» – Игорь посвятил на связанного, который молча пыхтел, пытаясь освободиться. Пышные темные волосы с проседью. Женщина, хоть и одета по-мужски. «Пошли на станцию», – сказал он. «Там разберемся». Игорь помог женщине подняться, но развязывать пока не стал. Ведь она пыталась в них стрелять Хотя, на счастье, стрелок из нее Оказался никудышный Сам Громов с такого расстояния Ни в жизнь бы не промазал Игорь освободил незнакомку Уже возле самого поста К его удивлению Пропуск у женщины был Так что обратно на станцию Они прошли беспрепятственно Пойдем с нами Сказала женщине Женя Игорь не возражал Надо же было выяснить, что случилось. Они подошли к палатке, где лежали их вещи, и Игорь послал ахающего профессора за чаем. Женщина, обжигаясь, прихлёбывала кипяток. Смотрела из-под лобья, настороженно. — Ну, для начала, как тебя зовут? — просил Игорь. Женщина молчала. За неё ответила Женя. — Её Диной зовут. Она мне помогла. «Вывела обратно!» «А ты-то куда подевалась?» Набросился на нее Громов. Из бессвязного рассказа девочки он понял не так уж много. Вроде бы она увидела странного человека, который вел за собой девушку. Та спотыкалась и вообще еле шла, как будто ей не здоровилось или ее одурманили. Человек подошел к часовым, но они не обратили на него внимания. Жене показалось даже, что они дремлют на посту. Это было так странно. А человек поднял девушку на руки и понес в туннель. И Женя, подумав, пошла следом, сама не зная почему. Ей хотелось узнать, зачем он увел эту девушку, хотя человек вовсе не казался ей злым или опасным. Наоборот, излучал какое-то... Спокойствие. Словно бы он знал, как надо, и все делал правильно. Она не сразу догнала человека, потому что он даже с ношей двигался довольно быстро. А когда подошла ближе, он вдруг обернулся. Словно почувствовал, что за ним кто-то идет. Спросил, в чем дело. В ответ Женя спросила про девушку. И человек объяснил, что зла ей причинять не собирается. Наоборот, девушка серьезно больна, и он хочет ей помочь, потому что такие болезни почти никто не умеет лечить. И Женя поверила, такое располагающее было у него лицо. Человек спросил, что же теперь с Женей делать. Она уже отошла от станции на некоторое расстояние. Ему не хочется бросать девочку тут одну, но и проводить ее обратно он не может. Ему надо в первую очередь позаботиться о больной. Но тут появилась эта женщина, Дина, и сказала, что она сама отведет Женю обратно на станцию. Человек посмотрел на Дину, но спорить с ней не стал. Уж очень решительно Дина говорила. И Дина повела ее обратно, вот и всё «Ты цела? С тобой ничего плохого не сделали?» В который уже раз переспрашивал Игорь. Женя покачала головой. «Нет, нет, всё в порядке». Странная Дина молча пила чай. «Пусть она останется с нами», — попросила Женя. «Да, конечно», — рассеянно кивнул Игорь. Дина ему очень не нравилась. Было в ней что-то беспокойное. Он чувствовал ее напряжение. Интересно, что у нее на уме? Но, судя по всему, странная женщина уходить от них вовсе не собиралась. Впрочем, Игоря сейчас беспокоило другое. Интересно, что это был за тип, вслух подумал он и попросил Женю описать мужчину. Сообщить она сумела не очень много. Лучше всего ей запомнились небольшая бородка и усы незнакомца. И еще, что лицо у него было спокойное и безмятежное. Потому-то девочка сразу и прониклась к нему доверием. Игорь вспомнил, что уже видел похожего типа на станции. Его интересовали два момента. Почему часовые беспрепятственно пропустили бородача, и что за странный сон их сморил? Да и почему человек, уносивший куда-то больную девушку, старался не привлекать внимания, а девушка не сопротивлялась? Может, ее предварительно одурманили? Может, Женя столкнулась с торговцем живым товаром И сама не понимает, что была на волосок от гибели Ей, как нежелательному свидетелю Могли просто голову проломить И бросить там же, в туннеле Или увезти и продать куда-нибудь в рабство Игорь посоветовался с профессором Может быть, и работорговцы Пробормотал тот Но мне тут другое в голову пришло Слышал я странные вещи творятся в метро. Существует некая организация, тайная, но могущественная. Какая организация? спросил Игорь. сказал профессор. Оглянулся на всякий случай по сторонам и понизив голос, спросил: Вам не приходилось слышать о санитарах? О санитарах? А кто это? простодушно переспросила Женя. Сидевший неподалеку мужчина услышал. Сначала пристально уставился на Женю, а затем диким взглядом обвел колонны, словно опасаясь возле каждой из них увидеть по санитару. «Это врачи-убийцы, что ли?» — спросил Игорь. «Никто не знает», — загадочно сказал профессор. «Говорят, что в метро распространяется эпидемия странной болезни, очень опасной, а санитары Взяли на себя задачу предотвратить ее. Они борются за чистоту метро, отыскивают и уничтожают людей с признаками болезней. Потому их боятся и ненавидят. Но эта организация так законспирирована, что выследить санитаров очень трудно. К тому же говорят, что они люди непростые и обладают сверхъестественными способностями. «Вот этот тип с бородой, например, умеет усыплять людей?» «Тогда откуда вообще о них известно?» «С сомнением спросил Игорь. «Может, это все просто досужие домыслы?» «Да? А чего же заснули часовые на посту? Ладно бы один, а то оба сразу!» «Не будем говорить о том, чего не знаем», вмешалась вдруг в разговор Марина. «Может, они убивают, а может, наоборот, спасают». Люди разные говорят, но тот мужчина не сделал Жене никакого зла. Может, просто не успел, буркнул Игорь. Уже сквозь сон он слышал, как странная Дина о чем-то разговаривает с Женей. Девчонке спать давно пора, подумал Игорь, но замечание делать не решился. Он даже не решился всыпать ей как следует за то, что ушла без спросу. «По-хорошему следовало бы, но ведь Женя и так ненавидит и боится его. Надо будет обязательно с ней поговорить. Может, потому она и хотела уйти», — с горечью подумал он. И странная Дина его беспокоила. Ее реакции были непредсказуемы. «Ничего, завтра они с этой станции уйдут».